19. -е. Вздрогнув, я уставилась вниз и обнаружила валяющуюся на полу тумбочку и живописно разбросанные вокруг осколки фарфоровой вазы вперемешку с цветами. Кто это натворил? Однако в холле было пусто. Кто бы ни опрокинул тумбу вместе с вазой, он уже сбежал. Зато откуда-то издалека доносились торопливые шаги. Наверное, шум привлёк внимание, и вскоре тут будет людно. Осознав это, я отодвинулась от мужчины. момента терен. К тому же, обниматься перед посторонними будет достаточно неловко. Альберт, наверное, подумал о том же, потому что, вздохнув, взял меня за руку и повёл вниз. Поговорим потом, предупредил он, старательно обходя лужу и осколки фарфора. Хорошо. А то звалась я зачарована, глядя на переплетённые пальцы. В душе пели пташечки, порхали бабочки. Неужели у меня появился парень? Ну, точнее, он муж, но это по должности, то есть семейному положению. Поняв, что запуталась, я решила подумать обо всём позже. А сейчас надо собраться. Расслабляться пока рано. Выходные в особняке невзоровых еще не закончились. Кстати, интересно, кто так возмутился нашим поцелуем, что своротил тумбочку с вазой? Между прочим, она не такая уж легкая и легкая, стоит с той стороны от прохода, то есть случайно не заденешь. Ответ на этот вопрос пришел мне в голову сразу же, как мы зашли в столовую, и я наткнулась на испепеляющий ненавидящий взгляд Саванны. в её руке был зажат столовый нож, и, наверное, не будь тут свидетелей, девушка бы уже набросилась на меня. Однако, комната была заполнена представителями рода Невоздоровых, и ей оставалось лишь использовать нож по назначению, а именно, намазать масло на булку, которую модель не стала есть, а положила на тарелку, предпочитая поедать злобным взглядом меня. На это я лишь безмятежно улыбнулась, усаживаясь на отодвинутый Альбертом стул. Ничего, взгляды не способны убивать. Если ты не Василиск, конечно. А в Василиском Саванна явно не была. Возможно, слабый мак или русалка, сходу так и не скажешь, но не Василиск. А вообще странная она какая-то. Если девушка сама бросила Альберта, то почему сейчас пышет злобой и практически готова растерзать меня? Неужели пожалела о своём решении? Тут двери хлопнули, и в столовой зашли жених Саванны вместе с главой клана Невзоровых. Альвис, симя подле деда, лестиво заглядывал ему в глаза и кивал, от чего намек почему-то напомнил мне хитрого хорька. Господину Ананду, вероятно, это не очень нравилось, потому что вид он имел недовольный, и когда внук отошел к своему месту, вздохнул с явным облегчением и тут же уставился на меня. Хлодушенька! – воскликнул он с излишним воодушевлением. Надеюсь. Он прекрасно спалось, я сегодня был полный сил. Вообще-то я всю ночь провела в библиотеке, поэтому никаких сил в себе не находила. Но не стала ничего объяснять и лишь улыбнулась, заверив, что прекрасно спала. Удовлетворившись тем, господин Ананта объявил, что сегодня для гостей придумали особые развлечения. Мужчины отправятся на охоту верхом, а женщины проведут утро в комнате для рисования на втором этаже. Да. Сдержав вдох разочарования, я переглянулась с Альбертом. Похоже, утром не получится поговорить с ним и обсудить проблему цветочка и другие вопросы тоже. Вспомнив неудачный поцелуй, я почувствовала, как губы против воли разъезжаются в улыбке. Вскоре завтрак закончился, и Альберт жав мои пальцы на прощание вместе со всеми ушёл к конюшням. А я поплелась следом за тётушкой в розовом, которая сегодня была в лиловом. Кажется, её звали тётушка Марта, и она вела хозяйство в доме отца. Значит, вот кому я обязана вчерашней развратной ночной рубашкой. Пока я шагала по коридорам, розовый туман постепенно выветривался из головы, и на его место стали протискиваться тревожные мысли. Да, Альберт поцеловал меня и предложил быть его, но Что это значит? Он не сказал, что любит меня, а даже если и любит, и проклятие Аленького цветочка не сработает, нельзя забывать, что меня ищут. В любой момент в офис могут заявиться батюшкины стражи или мой жених. И тогда придётся бросать всё и бежать. У меня даже сумка собрана на экстренный случай с деньгами, амулетами и вещами на первое время. А как бежать, если я буду в серьёзных отношениях? А если, если я приму ухаживание Альберта, а потом мой жених заявится, увидит, что место занято, и убьёт соперника. Похолодев, я прижала руку к груди и постаралась отогнать ужасные картины, нарисованные воображением. Альберт, бездыханный и залитый кровью в рубашке. Нет. Я не буду об этом думать. Но даже если я не буду думать, не факт, что этого не случится. Нельзя вести себя безответственно. И я не могу ставить под угрозу жизнь человека, которого я, которого я, похоже, люблю. Но это значит, что мне придётся уехать, сбежать от него. Но я не хочу. Закусив губу, я села на предложенный стул. Мы уже пришли в ту самую комнату для рисования, большую и светлую залу с удобными диванами и столиками, но я даже не слушала, что нам объясняла тётушка Марта. Кажется, она рассказывала, каким мы можем заняться рукоделием, и раздавала швейные наборы. Только сейчас мне было не дышить я. Надо решать, что делать. Я не хочу покидать Альберта. Вдобавок, если я уеду, то у него не будет настоящей любви, как и у меня. И на кого-то из нас падет проклятие цветочка. В справочнике было вполне ясно написано, что если человек откажется от своего шанса на любовь, то ему не сдобровать. А значит, отказываться нельзя. А может и не придётся? В конце концов, я сбежала 3 года назад. Наверное, меня уже даже и не ищут, а жених присмотрел себе другую жену, например, какую-нибудь симпатичную фрейлину. У нас их полный дворец и все хорошенькие. Мне в руки всунули какой-то предмет, на который, занятая мыслями, я даже не посмотрела. Решено. Надо подождать. И вообще у меня с Альбертом договор. Я должна притворяться его женой полгода. А у меня есть хотя бы полгода счастья, а потом быть что будет? Улыбнувшись, я стиснула пальцы и тут же ойкнула. И недоуменный переводя глаза на предмет в своих руках, это что? Веретено? Милочка! Тут же заквахтела тетушка Марта. Вы укололись. Ах, как неудачно! Вот, держите салфетку. Ну и тогда просто посидите и отдохните, а не то Альберт не простит мне, если вы израните свои драгоценные ручки. Сконфуженно улыбнувшись, я вернула веретено тетушке. Все, теперь она подумает, что я неловкая лентяйка. А ведь я могу и шить, и вязать, но не орудовать этим странным древним инструментом. Зачем вообще было давать нам веретено, если нитки уже давно придут на фабриках? Однако под нее в глаза я тут же наткнулась взглядом на Савану, которая усердно крутила свое веретено, наматывая на нее сплетенную тут же кривоватую нитку. Она смирила меня таким победным взглядом, что мне стало смешно. Неужели девушка думает, что если она проявит себя лучше меня, Альберт приползёт под её окно с заверениями в любви? Почему-то сомневаюсь. Не похоже на человека, прощающего предательство и готового присмикаться перед бросившей его девушкой, даже если та умеет управлять с историческим рукодельным инвентарём. Так как веретено у меня забрали, и делать было решительно нечего, я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, подумывая о нашей непростой ситуации. Но после вчерашней бессонной ночи устала из дел а свое, и я сама не заметила, как уснула. Милочка! Прозвучал над моим ухом скрипучий голос. Да вы никак заснули. Кто? Я, с трудом разлепив глаза, я тут же вздрогнула и выпрямилась, потому что надо мной с участливым выражением склонился никто другой, как господин Анант Нефзоров, дед Альберта. Ох, вчера меня отчитали лишь за то, что говорю без разрешения. Не решит ли он пройтись по моим манерам и способностям к крокоделю, во время которого я и заснула. Кашинов, я принялась неловко оправдываться. Я просто на минутку прикрыла глаза, господин Нефзоров. Ничего не на минутку дрыхнет уже полчаса. Тут же влезла Сованна. Её голос буквально сочился ядом, а глаза блестели от предвкушения грозящей мне взбучки. Некоторые девицы такие ленивые, что сначала делают вид, что окололись, а потом беззаботно спят. Вот же Меггера. Задохнувшись от негодования, я холодно просидела. Вообще-то, я почти не спала этой ночью. Сами понимаете, мы же молодожёны, и послала Саванна извитяную улыбку, от которой её перекосило. Однако она не нашла, что ответить, и лишь выжидающе уставилась на дедулю Альберта. Наверное, думала, что сейчас он обрушит на мою голову кары и обвинения в лени и неуклюжести. Я тоже. Но взглянув на старика, я обнаружил на его лице лишь участие и тщательно скрываемый восторг. Такой, что бывает, когда купишь на улице коробку мелочей за гроши и внезапно обнаружишь там новенькое блюдце последней модели. Что за? Неужели дедуля решил, что вчера мы с мужем были заняты производством детей, и скоро он увидит правнуков? Так их у него и так вроде целая рава. Ничего-ничего, заверил господина Ананас преувеличенной любезностью. Какой из меня Хозяин, если я не могу позаботиться о гостях. Пойдёмте, милочка, провожу вас в ваши покои. Конечно, вам с вашим хрупким телосложением нужен отдых, заявил он. У меня хрупкое телосложение? Моргнов сначала я нервно оглянулась. Он точно говорит это мне, а не Савани, руки которой похожи на сухие ветки. Но дед Альберта ждал возле моего кресла, нетерпеливо притоптывая ногой. И мне не осталось ничего другого, кроме как встать, а затем разгладив юбку, неуверенно пойти за новоявленным родственником. Что он задумал? Может, дед Альберта заподозрил, что мы не настоящие муж и жена и решил расспросить меня? Тогда он напрасно надеется, что я буду лёгким источником информации. Не расскажу ничего лишнего, даже если меня будут пытать. Но господин Невзоров и не думал пытать меня, а лишь шагал впереди, что-то негромко бормоча. Нагнав его, я увидела, что старик идёт, уткнув нос в блокноты и черкает в нём маленьким карандашом. Горошина, веретено, уловила я краем уха и чуть не споткнулась. Он отмечает мои промахи? Внутри всё словно обмерло. Наверное, всё-таки хотела бы понравиться родственникам Альберта, а когда люди записывают ваши проколы в блокнотик, это не свидетельство этой симпатии, а наоборот. Они меня не взлюбили. Душенька, чего вы так побледнели? Удивился дед, пряча блокнотик в карман. Я успела краем глаза заметить, что на обложке что-то написано, но не разобрала что. Давайте, я придержу вас за локотечек. Мы почти пришли. И с этими словами господин Анант действительно ухватил меня под локоть сухой, но уцепкой рукой и довел до дверей моей комнаты, а затем удалился, с командовав отдыхать, чтобы вечером блестать на балу. А я, проводив его расстроенным взглядом, действительно зашла внутрь и легла в постель. Если сегодня вечером мне предстоит бал, то выспаться перед ним не самая плохая идея. Хотя, как я могу спать, если в голове беспрестанно крутятся мысли о том, как меня ненавидят родственники мужа? на такой степени, что записывают все мои минусы в блокнот. Боги, это просто ужасно.